Лимузин ждал ее прямо перед вращающимися дверями. Элли стойко отбивал все поползновения швейцара, требовавшего отогнать машину дальше от гостиницы. По пути в офис она не могла не испытывать чувства облегчения. Как невелико было искушение поделиться с Певкой, она вела себя молодцом и не проболталась. Честно говоря, он был в известной мере старомодным пессимистом и мог не понять, что теперь, когда она выработала концепцию, все остальное зависит только от нее. Немного усилий и ничего больше. Немного домыслить, немного доработать. Да, надо быть честной, доработать. Вечером того же дня, отклонив сразу три приглашения на ужин, Мэкси осталась дома, чтобы работать. Все трое, которым она отказала, сославшись на занятые журнальными делами, недоверчиво присвистнули, что ее неприятно поразило. Устроившись в центре просторной кровати и подложив сзади самую твердую из многочисленных подушек, Она невольно нахмурилась при этом неприятном воспоминании, но затем, стащив белое норковое покрывало, лежавшее в изголовье, так что на коленях образовался пушистый валик, принялась за дело. Возле нее были аккуратно разложены все материалы, необходимые, по ее мнению, для макета. Она закупила 10 пачек самой толстой бумаги, какую только можно было найти в магазине, буквально всех цветов радуги, пять видов скотча, две коробки специальных, номер три, голландских карандашей, миниатюрную точилку фирмы Саньо, целую груду шариковых ручек с пастой самых разных расцветок и полный каллиграфический набор. Под рукой у Мекси лежали свежие номера всех американских женских журналов, на которые она время от времени поглядывала с презрительной насмешкой. Что касается макета, то в готовом виде Мекси его ни разу в жизни не видела, в лучшем случае разрозненные листы. Но совершенно очевидно, что это должно быть нечто вроде журнала. Она решила вырезать из других изданий рекламные объявления и наклеивать на свой макет так, чтобы в нем были не одни только фото и текст. Да, подумала она, поигрывая длинными дорогими швейцарскими ножницами. Почему бы в самом деле не нарезать побольше симпатичной рекламы уже сейчас? чтобы она была потом постоянно под рукой кстати журналы тогда можно сразу же выбросить в мусорную корзину чтоб зря не болтались там им и место вскоре возле нее выросла небольшая горка рекламных вырезок большей частью цветных подумав мекси добавила к ним для контрасты несколько черно-белых таких фирм както Билл Блас, Блэк Глама, Ланком и Жермен Монтей. Покончив с этим, Мекси без всякого сожаления смакнула с кровати и скромсанные журналы и, чувствуя необычайный прилив энергии, тут же рассортировала на две стопки и скрепила рекламные вырезки бумажными скрепками, также предусмотрительно закупленными заранее Итак, пора приступать к макету. А может, сперва все-таки проверить, как дела у Анжелики с домашним заданием? Впрочем, занятия в школе у нее начнутся только на следующей неделе. Наверняка торчит в библиотеке в ожидании начала своего любимого телешоу «Хилл-стрит-блюз». Что, если позвонить Индии и рассказать, чем она сейчас занята? Нет, не стоит. Разговор, конечно, затянется на несколько часов. Считай, что вечера не будет. Мэкси решительно вытащила из каллиграфического набора одну из гусиных перьев с остальным наконечником, и попыталась набросать на плотном красном листе бумаги знак, обозначающий союз И. Рисовать этот предательский значок непросто, но с пятой попытки ей это более или менее удалось. В конце концов на очередном листе появились буквы Б и Б, название ее журнала внизу она начертила маленький кружок и поместила в его середине букву Cт знак владельца авторских прав. Тем самым закреплялись авторские права на новое название. Подумать только так просто. Ка это как-то связано с библиотекой конгресса, которая под своим номером занесет Биби, В картотеку. Когда номер опубликуют, название это станет ее собственностью. Когда опубликуют, она не поверила человеку, говорившему ей, что авторских прав на название не бывает. Как это так? Хотела бы она посмотреть на того, кто рискнул бы украсть у нее Биби -би. Ну что ж, пока все идет отлично. Переходим к тексту и фото, решает Мэкси. Сперва займемся текстом, ибо без него нельзя подобрать никаких фото или определить, что давать – фотографии или рисунок. Итак, текст. Нет, никоим образом. Это не ее дело. Ведь не собирается же она сама писать все материалы. Для этого у нее есть сотрудники. Все, что ей сейчас надо, — это рубрики, примерные названия статей. Как хорошо, что она точно знает, чего ей не хочется, что провела массу времени, заранее выкидывая из будущего журнала темы, которые вызывают у читательниц зависть, уныние или чувство вины. Да она, в сущности, уже проделала главную работу, если как следует разобраться. Может, пойти в библиотеку и вместе с Анжеликой поглядеть, что там у них на этой неделе творится на Хилл-стрит? Может, Мик купил уже новый костюм, а Фурило влюбился, наконец, в блондинку? Ренко займется культуризмом, а Джойс сделает себе новую прическу? Мэкси глубоко вздохнула. «Лучше бы уж было подождать с макетированием до завтра. Для этого хорош любой день. А блюз бывает только по четвергам. Можно было бы пойти посмотреть хотя бы начало. Нет. Она будет. Она должна оставаться здесь до победного конца». Возможно, ей придется просто повторить то, что уже сформировалось у нее в голове. Она вытащила из-под подушки, где он злорадно пытался от нее спрятаться, все еще девственно чистый желтый фирменный блокнот. Взяла карандаш и медленно начертила. Почему я предпочитаю маленьких толстых мужчин в своей постели? Автор — Нэнси Киссинджер. Нэнси наверняка придет в восторг, получив возможность поведать об этом миру, подумала мекси И впервые за время своего сидения в кровати с удовлетворением вздохнула. Лизнув карандаш, она задумалась, после чего, трижды дернув себя за выбившуюся светлую прядь, медленно написала «Я был неправ, завидуя мужчинам с крупным пенисом», — неопубликованная рукопись Зигмунда Фрейда. Пожалуй, заголовок несколько длинноват, но он так и выпрыгивает на вас с журнальной страницы. В животе у нее заурчало. Боже, она и не знала, что интенсивная умственная деятельность Может вызывать такой голод? Подавив желание тут же отправиться на кухню, она нацарапала следующий заголовок. «Зачем каждый день необходимо включать в рацион как можно больше шоколада?» Кто, интересно, директор космической программы? Кто бы он ни был, она добьется, чтобы именно он выступил в качестве автора. Или Джейн Фонда. Кто-то из них двоих наибольший авторитет в этой области. Джейн, конечно. Соскользнув с кровати, она начала кружить у окна, не обращая внимания на огни распростертого внизу Манхэттена, словно была инопланетянкой на космическом корабле, собиравшемся совершить посадку в Сентрал-парке. Неожиданно она прыгнула обратно в кровать и торопливо записала «Предел отношений — любовь, ненависть. Вы и ваш парикмахер, автор — бой Джордж». Пропустив несколько строчек, она два-три раза промычала что-то нечленораздельное и снова схватила карандаш. Настоящие мужчины никогда не строят себе иллюзий насчет худых женщин. Автор? Клинт Иствуд. Нет. Лил Гибсон. Нет. Михаил Барышников. Ежемесячная колонка, вслух произнесла Мэкси. Ежемесячная. Она запустила пятерню в волосы, взъерошила их еще сильнее, почесала уши, несколько раз дернула пальцы ноги и сделала новую запись. «Поговорим о сексе. Автор Том Селик». Мэкси улыбнулась. «Вот ведь как получается. Чтобы придумать целую ежемесячную колонку, усилий тратится не больше, чем на одну единственную статейку. Значит, умственную энергию можно экономить. Что ж, надо попробовать еще раз и посмотреть, что получится. Она закрыла глаза. Прошло несколько минут, пока Мекси шарила в своем мозгу, как будто то был белый мешок Санта-Клауса. Наконец она изо всех сил стала тереть глаза, открыла их. И тщательно выписывая каждую букву начертала Первые 25 качеств, которые я обожаю в женщинах за 30. Автор Орен Бицци. В следующих номерах возраст можно будет заменять на 40, 50 или 25, и авторов тоже на Ричарда Жере или Билла Мюррея или Сэма Шепарда, или принца или еще какого-нибудь привлекательного мужчину. Даже если читательница, и не того возраста, который будет обсуждаться автором, она всегда сможет дождаться, когда придет ее очередь, или заранее представить себя уже обожаемой. Лиз Тейлор. Мой самый лучший развод. Здесь, пожалуй, на постоянную колонку не потянет, даже если... Следующую напишет кто-нибудь вроде Габбор. Нет, все равно не потянет. Большинство людей так часто не разводятся. Некоторые даже ни не разу. К примеру, английская королева. И мекси быстро записала. «Королева. Самая плохая работа в мире. Автор Энтони Хейден Гест». Она надолго задумалась. А знает ли ее читательница, кто такой этот Энтони? Скорее всего, нет, — решила она в конце концов, после чего вычеркнула это имя и вписала другое — принц Филипп. Тут на нее напал чих. Да, пыльная работенка, ничего не скажешь. Она снова взяла карандаш и принялась записывать. Куда они кладут коробку с клиноксом Или как на самом деле выглядят ванные комнаты пяти самых известных женщин после того, как они закончили свой туалет. Фотоэссе Гельмута Ньютона. Максис с удивлением заметила, что исписала целую страницу. Секс в движущемся автомобиле. Начертала она, перевернув страницу. «Автор Джон Де Лориан. «Нет». «Пол Ньюмен?» «Ма!» Дверь в спальню неожиданно распахнулась. «Да, Анжелика? Ты что, не видишь, я работаю?» «Иди скорее ко мне!» «Люси забеременела, никто не знает от кого. И что будет теперь с ее карьерой?» «Давай, а то ты пропустишь самое интересное!» Я не могу прерываться. Скажешь, когда там все прояснится, и закрой дверь за собой, пожалуйста. Анжелика была буквально поражена. Это ее мать, которая целую неделю мечтала остаться наедине с любимыми персонажами. — Что с тобой стряслось, ма? Куда подевалось все твое сострадание? — Но пойми... Это всего лишь актеры попыталась оправдаться Мекси, тут же записавшая наверху следующей страницы очередную тему 20 основательных причин, почему не следует обзаводиться детьми». Оставшись одна, Мекси сладко потянулась. «Чудно как-то», — на миг подумалось ей. «Все ее боевое снаряжение лежит практически нетронутым». К макету она еще не приступала, а в груди поднималось и росло странно привычное чувство. Уже само составление списка приносило почти... нет, совершенно такое же удовольствие, какого она давно не испытывала. возбуждение спрыгнув с кровати, Мекси подбежала к зеркалу, чтобы посмотреть, как отразилось это состояние на ее внешности. Ей необходимо было увидеть знакомое отражение, чтобы хоть немного успокоиться. Подумать только. Ведь она сию минуту обнаружила то, о чем еще недавно ей казалось невозможным даже помыслить, что она упорно скрывала от певки, чего так боялась, на поверку вполне осуществима. Она может изложить на бумаге свои мысли, вытекающие из новой концепции журнала, который принимает читателей такими, какие они есть на самом деле, со всеми естественными слабостями и несовершенствами. Из зеркала на нее смотрело бледное лицо в обрамлении взъерошенных волос, Вся косметика куда-то улетучилась. Тушь для ресниц размазалась вокруг глаз. Словом, не знай Мекси, что она красива, она бы не на шутку встревожилась. 10 лучших манекенщиц! Как они выглядят без ретуши!» — произнесла она вслух, тут же решив, что такой материал обязательно должен появиться — в ее журнале. Джастин сделает отличные фото. Ну, пусть не открыто, а незаметно, потому что вряд ли какая-нибудь из манекенщиц добровольно согласится фотографироваться в таком виде. Но если он сумеет сначала щелкнуть их еще до того, как с ними поработают гримеры и парикмахеры, то девочки наверняка не заметят этого. И потом со спокойной совестью дадут не глядя обычное разрешение на публикацию всех фото Да это будет прекрасное начало в первом же номере серия лучших фотомоделей Посмотрев снимки миллионы женщин почувствуют себя счастливыми Ха. серия лучшие фотомодели в ее Биби будет все и фотомодели, и моды, и интерьер, и здоровье. Здоровье? Как-то уж слишком казенно звучит. Что, если назвать рубрику «Ешьте, пейте и занимайтесь любовью на здоровье»? И начать с десяти лучших средств от покмелья. Вот это будет действительно людям во благо. Интерьер? Надо попросить Леона и Милтона написать что-нибудь в таком роде. Дважды подумайте, прежде чем начинать переоборудование своей квартиры. А к статье непременно дать несколько выразительных иллюстраций ужасающего бедлама, именуемого ремонтом. Моды. Надо, чтобы от этой рубрики веяло успокоением. Обычно они вызывают у нормальных людей чувство тревоги. 10 необходимых модных вещей, которые каждая женщина уже имеет. Автор Ив Сен-Лоран. И фото, чтобы просто продемонстрировать, как эти вещи должны носиться. Мэкси в задумчивости постукивала карандашом по кончикам зубов. «Ма, у Люси выкидыш», — печально сообщила Анжелика, просовывая голову в дверь спальни. «Она так и не сказала, от кого ребенок. Наверное, какой-то кошмарный тип». «Кошмарный тип? Он может казаться вам замечательным и стать незабываемым воспоминанием в жизни каждой женщины», — отозвалась Мэкси. — Я что-то не врубилась, — протянула Анжелика. — Ничего, врубишься, когда тебе все объяснит Дон Джонсон, — успокоила ее мать.